Песня п я т а я Данте продолжает говорить о неродивых, но уже о тех из них, которые медля покаянием и будучи з а с т и г н у т ы насильственной смертью имели время покаяться и были спасены. Между ними поэт называет некоторых по именам. Я по следам учителя ступая уже оставил призраков, когда с испугом палец кверху поднимая какая-то тень крикнула сюда сюда смотрите что за удивление вот этот странник задний невидение мы видим тень бегущую за ним мы видим человека в нем живого он солнцем телом собственным своим как смертный заслоняет Это слово услышавши, я посмотрел назад, заметивши теней смущенных взгляд все на меня, все на меня глядели они тогда, дивясь, что солнца свет у ног моих терялся. Неужели, тогда сказал мой дорогой поэт, затем свои шаги ты замедляешь, что и з у м л е н и е в их глазах встречаешь? Пусть меж с о б о ю ш е п ч у т с я они иди за мной, не обращая внимания на их слова и бодрость сохрани, не зная никакого колебания, как башня, для которой не страшна гроза ночей и ветра завывание, готова выносить всегда она. Тот человек, далек всегда от цели. когда в нем постоянно мысль одна сменяет мысль другую, и на деле выходит то, что станут ослаблять они друг друга. Что я мог сказать? Одно, что я иду за ним. з а р д е л о с той краской лицо мое тогда, как у людей, которых бы хотелось простить за их сознание стыда или за проступок. сделанный невольно. Меж тем по скату той горы довольно над нами высоко шли тени в ряд и пели мизереры в том мгновенье, когда же они заметили свой взгляд, бросая мне, что за собою тенья с с о б о й веду, что я совсем не дух, их стройные торжественные п е н ь е В хрипенье перешло, смутив мой слух. Тогда я в сон м е душ заметил двух теней, что от собратьев отделились. Они сошли к нам в качестве послов и нас двоих расспрашивать пустились, как мы достигли этих берегов и для чего прийти туда решились. Тогда наставник мой им отвечал. Идите к тем, кто вас сюда послал, и сообщите им, что носит тело вот этот смертный. Смертный воплоти. Когда о том хотели знать вы смело, то можете к пославшим вас идти. Когда они затем остановились, что тень его узрели на пути и этому явлению удивились, то мой ответ. Вполне им разъяснит всю истину. Пусть каждый дух почтит вот этого пришельца. Может статься и м пользу принесет его приход. Едва л ь быстрее могут зажигаться земные испарения среди высот и на небе п о л у н о ч и являться, как полетели призраки вперед к другим теням, что выше нас стояли. Когда ж они к ним близко подбежали, то вместе с ними бросились опять навстречу к нам друг друга обгоняя. Тогда поэт меня предупреждая при виде их мне поспешил сказать: толпа теней сбегающих о г р о м н о они с тобой желают говорить. Их слушая вперед и д и т искромно, и если хочешь можешь заводить речь с ними на ходу лишь. В это время душ восклицанием мог я уловить. О смертный, не с т р я х н у в ш и й жизни бремя, идущий смело, радостно вперед, умерь твои шаги в виду высот святой горы. у с л ы ш ь теней моленье, взгляни на нас хотя одном мгновенье, и может быть Средь нас твой взгляд найдет знакомые черты тебе. Тогда-то от нас ты весь на землю отнесешь, куда для душ нет более возврата. Но отвечай, куда же ты идешь? Зачем не остановишься немного? Во всех ты нас с а м о убить найдешь, умерших в мире страшная дорога. насильственной смертью до конца грешили мы на жизнь смотря не строго, но чистый свет небесного Творца нас озарил, и с жизнью расставаясь мы укрепили грешные сердца раскаянием, и с Богом примиряясь молитвы стали к небу высылать с желанием чистым Бога созерцать. И отвечал я призракам: напрасно от души я присматриваюсь к вам, но среди вас мне это стало ясно, знакомых лиц не вижу я. Словам моим должны вы верить, но покляться готов я вам, ступая по стопам учителя. Могу я всем ручаться, что вам помочь я, чем могу берусь? Тем миром благодатных я клянусь, которого иду искать повсюду, исполню все, что в состоянии буду для вас, для вашей пользы совершить. Скажите мне о душе, может быть, могу исполнить ваши я желания. И дух один со мной стал говорить: тебе мы верим и без заклинания. И если есть возможность, то всегда готов ты оказать благодеяние. Так выслушай же просьбу ты одну, пойми и удивляться перестань ей. Прошу, когда увидишь ты страну, которая лежит между Романьей и королевством Карла, обо мне з а м о л в и ты словечко в той стране. Пусть фана станут граждане молиться. за отпущение грехов моих. Да, там мне некогда пришлось на свет родиться. Я не чужой родимым тем местам, но кровь моя я не пошлю у коров родной стране. Из ран не там текла. Нет, пролета потом она была в Падуе, в этом лоне а н т е н о р о в Хоть думал я, что там меня ждала иная жизнь. Преследовал жестоко меня Эст, везде меня искал, скрывая в сердце ненависть глубоко. Но если бы я в мир убежал, у когда бы удалился в а р и о к а то может быть могилы вечный мрака д а ныне бы еще я не узнал. Как беглый по болотам я скитался, и наконец в т р я с и н е потерялся, где двух шагов Вперед не сделал вновь. Там я упал и видел, как ручьями вокруг меня текла моя же кровь. Тут обратилась с новыми мольбами другая тень. Когда в верху горы тверды н ю устающий перед нами, о смертный, ты получишь те дары, которыми полны твои желания. Тогда ты обрати свое внимание и на мое желание. И меня теперь узнай, самбоунконты я из Монтефельтро. Верно перестали заботиться об учести моей Джованна и другие, и в печали теперь иду я посреди т е н е й И я в ответ: скажи, какая сила тебя из Компальдина удалила, так что никто узнать еще не мог, где ты погиб. И где твоя могила? Он отвечал: есть небольшой поток пониже Казентина. Я не мог забыть его название Аркиана. Из а п е н и н сбегает он, рожден в выси, среди нагорного тумана. В том месте, где теряет уже он свое название, раз я очутился с пробитым горлом, тихо опустился. На землю я и кровью исходил, в глазах моих свет скоро помутился, и умирая я произносил одной м а р и и имя. Одиноко так умер я, и т р у п мой не найдет теперь никто у быстрого потока. Язык мой не лукавит и не лжет, я все скажу и все мои ответы. Перескажи живущим на земле ты, служитель рая, взял меня с собой, но вдруг явился мрачный сторож Ада, с добром всегда вступить готовый в бой. Зачем тебе душонку эту надо? Он закричал. Она моя давно. Ужель небес прощение дано ему за то? Что он с р о н и л с ресницы одну слезу? Он должен в ад попасть, а ты его божественную часть рвешь у меня. О, что за небылицы! Но плоть его тебе я не отдам. Ты знаешь, разумеется, и сам, как начинает в воздухе сбираться тот влажный пар и падает водой. Когда начнет от холода сгущаться, и вот злой дух, живущий лишь бедой и злойю силой, взятый у природы, стал ветер гнать и вихрем непогоды на землю опрокинулся в тот час, когда в лучах последних день угас, долину по Троманье до ущелья б е з н е с к р ы в а я адского веселья покрыл туманом. Небо заволок ужасной тьмой, и дождевой поток неумолимым ливнем разразился. Канавы, рвы наполнились водой, дождь лил и лил несменной чередой, когда ж ручей бурливо закрутился и бес над ним потешился, тогда к реке п о м ч а л а с б е ш е н а вода. преграды все отбрасывая смело, и вот мое безжизненное тело вблизи ручья остывшее давно умчали волны буйные ворно, в последнюю минуту страшной муки крестообразно сложенные руки поток в своем кружении разметал мой труп по берегам крутым таскал влочил под н у И наконец волнами я был покрыт и темными песками, и там теперь исчез мой самый след. О, если ты вернешься снова в свет и отдохнешь, так новое виденье сказала мне, то вспомни про меня, Сиены дочь, з о в у с я Пиия. Меня же, совершивши преступление, Маремма умертвила. И о том еще доны не помнит без сомнения, кто обручён со мною был кольцом, где были драгоценные камни, сверкавшие на том кольце кругом.